Рулетики из лаваша с ветчиной и ананасом. Два тонких лаваша, 350 граммов ветчины, 150 граммов консервированного ананаса, 200 граммов любого твердого сыра, одно яйцо, один пучок зелени петрушки, 175 миллилитров кефира, 20 миллилитров растительного масла, ветчину нарезать соломкой, сыр натереть на крупной терке.